Глава шестая. Добрый вечер, Марк. Поприветствовал меня князь Прусский, когда секретарь передал ему трубку. Звонишь, чтобы осведомиться о моём здоровье или по делу о моём вопросе? Здравствуйте, дядешка, с лёгкой иронией протянул я. Немного помолчал, собираясь с мыслями, и спросил: Помните, когда я звонил вам в прошлый раз, вы сказали, что поможете мне только в одном случае. Князь прусский вздохнул и начал что-то говорить, но я не стал слушать. Перебил его на полуслове и продолжил. Возможно, вы выразились не так прямо, но смысл был тот же. Вы сказали, что поможете мне только когда я добьюсь чего-то значимого, когда меня будут знать не просто как последнего из рода Ломоносовых. В тот момент ваша требование мне показалось разумным и логичным, но сейчас вынужден сообщить, что условия изменились. Данные жели, хмыкнул Прусский. Именно, твёрдо произнёс я. Основная загвоздка заключалась в том, что о своих достижениях я не мог похвастаться в приличном обществе. Незаконное посещение данжей, быстрое несанкционированное магическое развитие, связи с преступной группировкой, монстры и тени, которые мне прислуживают, не в моих интересах об этом распространяться. Так что мой план состоял в другом. Я собирался получить расположение князя прусского с помощью подкуп, шантажа и красивых обещаний. В общем, решить вопрос как матёрый дипломат. Я специально выдержал многозначительную паузу, чтобы князь не утерпел и потребовал. Выкладывай, племянничек. Если лезайнца рисуешь, то так уж и быть, я прощу твою наглость. Я собираюсь восстановить свой род и поднять его на вершины, с которых он рухнул. И сейчас я присматриваю себе соратников, которые будут вместе со мной почивать на лаврах. Завтра я преодолею первую ступень к этой вершине, и хочу, чтобы вы поняли, я преодолею её в любом случае, с вами или без вас. Ты ставишь мне ультиматум? Нет, делаю вам предложение, потому что, на мой взгляд, вы достойный человек. Зачем мне соратники, которые придут на всё готовое? Это как же вода, огонь, медные трубы. Ровным голосом ответил я, с трудом сдерживая эмоции. Чистолюбие, дерзость и холоднокровие эти качества должны были подкупить князя Прусского. Я обязан идеально сыграть свою роль. Я слышал, что вы торгуете с родом Нахимовых, закупаете у них ингредиенты для лекарственных зелий, верно? Смехотворно. Нахимовы ведь тоже производят лекарственные зелья. Но их продукция устарела, из-за чего им приходится барыжить ингредиентами для собственных конкурентов. Однако благодаря грамотной рекламе они все равно отбивают у вас долю покупателей. Бессмысленное раздражающее соперничество. А ведь как бы было прекрасно, если бы все заводы Нахимовых перешли под ваше руководство? «Невозможно», — отрезал князь Прусский. «Мои заводы остановятся без их сырья». К сожалению, зелёная кислица растёт только на юге Российской империи, в Пруссии её не достать. Это замкнутый круг. Если я разорву контракт с родом Нахимовых, они пострадают, но не критично. А вот моё производство заглохнет. Так что в этой схеме я нахожусь в зависимом положении. Как только Нахимовы восстановят бизнес и им больше не будут так сильно нужны деньги, я останусь без сырья. Мои лаборатории сейчас активно проводят исследования, чтобы найти аналоги на замену. В том, что он говорил об этом настолько откровенно, не было ничего удивительного. Эта информация лежала на поверхности. Конечно, в открытую её никто не обсуждал, но в кулуарах, за милую душу. Нахимо вы пытались удержать свой бизнес на плаву любыми средствами, кое-где им приходилось сцепив зубы помогать конкурентам. "Да, всё правильно", усмехнулся я. "Если от сотрудничества с ними откажетесь только вы, то это фактически ничего не изменит". Но если вас поддержит князь Карпов и граф Пожарский... «Едва ли они пойдут на прямой конфликт с Нахимовыми», — цокнул языком князь Прусский. «Марк, ты рисуешь красивую картинку, но фактически это пазл из тысячи деталей, которые не складываются». «Сегодня ночью взлетит на воздух крупнейший завод Нахимовых, единственный, который приносил им большую прибыль», — сообщил я. Сорока на хвосте принесла, что завтра они должны были отправить огромную партию чистящих средств в Москву, в крупную сеть магазинов. Какая же жалость, что эта партия взорвётся вместе с заводом. Ещё более печально, что на Химовы поскупились на страховку. Им придётся оплатить все издержки и штрафы. Но на этом их несчастье не закончится. Через пару часов неизвестные бандиты ворвутся в лаборатории Нохимовых и уничтожат все исследования и наработки. Однако кое-что просто чудом сохранится. Поплывёт слушок, что Нохимовы промышляли наркотическими веществами, и сразу после этого с ними расторгнут сотрудничество Пожарский и Карпов. Я был бы признателен, если бы вы к ним присоединились. Повисла тишина. Через десяток секунд князь прусский откашлялся и произнес «А ви умеете удивлять юноша?» От волнения у него проявился немецкий акцент. «Но все же и смею уточнить, как ваша признательность позволит мне завладеть заводами Нахимовых». «Не всеми заводами, уточнил я. Тридцатью процентами. И не навсегда, а на двадцать лет аренды. Разумеется, по смехотворной и чисто символической цене. Например, копейка в год». Пусть эта копейка станет символом нашего плодотворного сотрудничества. А как это произойдёт, пусть это останется моим секретом. Мне нужно подумать, хриплым голосом проговорил князь и громко сглотнул. Времени нет. Я не люблю разрышать сно, если вы откажетесь, мне придётся сам. Я постучал пальцами по столу, слепо уставившись в стену. Мне придётся сделать всё, чтобы ваши договорённости с нахимовыми потеряли силу. Сердце кровью обливается, когда я представляю, как прекрасные теплицы с зелёной кислицей сгорают дотла. Что ж говорить о садах с золотыми яблонями? Просто представьте, какая катастрофа случится, если какой-нибудь безумец отравит пруды с жабьими лилиями. От такого ужасного исхода проиграют все. Но вы мне нравитесь, и поэтому я предлагаю вам выигрышную стратегию. Просто представьте, 30 заводов на химиков. Они невероятно усилят ваш род. К тому же, к вам будет не подкопаться. Производство наркотических веществ испортит репутацию нахимовых. На вашем месте любой побыстрее бы от них отрекстся. Хорошо, я согласен, после секундной заминки сказал Проский. Буду ждать новостей. Погодите, окликнул я его. У меня одна просьба. Когда глава рода нахимовых спросит вас, почему вы шлёте его куда подальше, Намекните ему, что в этом замешан я. Ладно, вздохнул Провский и добавил. Ломоносов трой странный. Мы попрощались, и я положил трубку. Уф, договориться с ним было самым сложным заданием из тех, что я перед собой поставил. С Карповым всё разрешилось легко. Старый князь был тем ещё авантюристом. Он собственно так и сказал: "Ломоносов, мальчик мой, я за любой кипиш, кроме голодовки". Плюс, как оказалось, он недолюбливал Нахимовых, но скрывал это. В обществе аристократов было принято улыбаться там, где хотелось плюнуть человеку в лицо. Да и что уж таить. Карпов также был хитрым бизнесменом и не любил терять прибыль. В качестве оплаты я ему тоже пообещал 30% завода Нахимовых. С одной стороны, это была большая доля, но с другой... Заводы Нахимовых производили неконкурентно способную ерунду. Было необходимо разработать новую продукцию, закупить под неё оборудование, наладить производство, но это дорого и непросто. Пожарский же согласился помочь мне, потому что я спас Машу. Мне не пришлось упоминать желание по востребованию. Он даже не выслушал мои доводы и аргументы, словно ему было всё равно, какие последствия может повлечь его решение. Хотя, наверное, так и было. Граф Пожарский небожитель среди аристократии. Он может пройтись по Москве абсолютно голым, и остальные аристократы будут старательно притворяться, что на самом деле он одет в великолепный, дорогобогатый костюм, как в сказке про головокороля. В общем, с Пожарским и Карповым я уже всё уладил. Как и Прусского, я попросил их оставить на Химовом и на меня прямую наводку. За всеми тремя я отправил следить тень, в таком деле паранойя может сыграть на руку и уберечь от предательства. Я посмотрел на часы, набрал номер Миши, сына Гавроша и поднёс телефон к уху. Алло. Миша поднял трубку после первого же гудка. Как дела? поинтересовался я. Всё в силе, отрепортировал он. Две боевые группы собраны, взрывчатка заложена, порталы настроены. Мы потратили больше половины суммы, которую ты выделил, но думаю, что в бюджет уместимся, докидовать не надо. Сейчас вот прогоним операцию ещё раз, чтобы от зубов отскакивал порядок действий, и будем готовиться к выезду. До назначенного часа посидим на месте в засаде. Андрей поедет на завод, а я в лабораторию. Слушай, он замялся. Я всю дурь с района выкупил и аппараты надыбал. Мне можно хоть сейчас самому варить это адское зелье? Бабок потратил больше, чем на взрывчатку. Не понимаю, зачем. Мало им что ли будет взорванного клешему завода? «Это личное», — ответил я и злорадно ухмыльнулся. Репутацию Нахимовых можно было растоптать в пыль различными способами. Но я решил сделать их в глазах общественности наркобаронами, потому что Кристину посадили в тюрьму именно по обвинению в создании и распространении запрещенных веществ. «Кто с мечом к нам придет, тот меча и погибнет». Я делал все одновременно и нарочито демонстративно. И осторожно. Так, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто стоит за диверсией. Но также, чтобы мою причастность невозможно было доказать. «Понял, понял», — фыркнул Миша. «В двенадцать часов ждем тебя в гараже. Ты уже решил, с кем поедешь?» «С тобой, в лабораторию». Я на связи, если что-то понадобится, звони. Договорились, босс. Экнал Миши, и в трубке раздались длинные гудки. Я вытянулся на кровати и прикрыл глаза. До полуночи оставалось 4 часа. Самое время немного отдохнуть.